Но Гольфрид творил не на пустом месте. Источник у всех писавших и пишущих о Нерлине общий фольклор кельтов Ирландии, Уэльса, Корнуэлла и Британии, потомков бриттов, составлявших до VII века основное население Британских островов, а древнейший Британский, фольклорный пласт, лежавший в основе этого образа, уходит корнями в еще более отдаленное до кельтское прошлое Британии. Одиннадцати тысячелетия до нашей эры. Согласно Гольфридовой истории, король Аврелий Амброзий Реально историческая личность, бритский вождь римского происхождения, живший в V веке, желая убековечить память бритов, предательски убитых захватчиками и саксами, обратился за помощью к Мерлину, и тот по его просьбе соорудил над могилой павших воинов Стоунхенш, ни больше, ни меньше». Стоунхендж, англосаксонская висячий камень, бесспорно самый знаменитый из мегалитических комплексов в Европе. Расположенный в юго-западной Англии, на Солзбериском равнине, святилище и обсерватория каменного века был построен, по данным современной науки, не в V веке нашей эры. А в 1900-х, 1600-х годах до нашей эры. И, конечно, не норлиндами и даже не британцами, а древнейшими обитателями Британии, иберами или людьми уиндмелхильской культуры, родственными современным португальцам и испанцам, и керами или народом чаш принадлежавшими к альпийской этнической группе, отдаленными родственниками нынешнего населения Швейцарии, Южной Германии и Юго-Западной Австрии. И тем не менее, археологические раскопки, произведенные уже в наши дни, подтвердили достоверность многих деталей в рассказах Гальфрида о том, как строился Стоунхендж. Иными словами, местная фольклорная традиция, на которой опирался автор истории Бритт, на протяжении более чем 3000 лет сохраняла, передавая из уст на память о строительных технологиях каменного века, применявшихся народами давно исчезнувшими с лица земли. Первоначально это Мегалитическая постройка, согласно Гальфриду, находилась на горе Киллари-Виберни, Ирландии. В строительстве, по его словам, участвовали 15 тысяч человек. Мерлин измыслил свои собственные орудия, затем, применив кое-какие необходимые приспособления, он сдвинул камни с невероятной легкостью, сдвинутые и в глыбы, а заставил перетащить к кораблям и на них погрузить. Ликуя, они отплыли в Британию и с свободными ветрами достигли её, после чего привезённые камни доставляют к могилам убитых мужей, где Мерлин установил их вокруг могил, не иначе, чем они были расставлены на горе Киллери. и доказал тем самым, что разум сильнее мощи. Современные исследования показали, что часть пути к месту установки мегалита Стоунхенджа действительно проделали на кораблях по морю и по реке Эйвон, правда, не из Ирландии, а из горных карьеров Южного Уэльса, из возвышенности Марлборо Даунс. Судя по всему, при их перемещении и установке действительно использовались